Часть двенадцатая Вечер четверга прошел без всяких приключений. Но в пятницу утром мы узнали две новости. Первая из них шла от булочника, который объявил, что в четверг после полудня он встретил Розанну, пробиравшуюся под густой вуалью через болото в направлении к Фризингаллу. По-видимому, странно было бы обознаться в Розанне, плечо которое делало ее бедняжку, чересчур заметную. Но что Булочник ошибся, это не подлежало ни малейшему сомнению, потому что Розанна, как вам известно, пролежала весь этот день больная у себя наверху с самого полудня. Второе известие принес почтальон. Уезжая от нас под проливным дождем в день рождения мисс Рахили, и, заметив мне тогда, что докторская кожа непромокаема, достойный мистер Канди сказал одну из своих самых неудачных острот, потому что, несмотря на плотность своей кожи, он все-таки промок до костей, простудился и схватил сильную горячку. В письме, которое доставил нам почтальон, нас извещали, что бедняга лежит в бреду, и продолжает врать всякий вздор так же бегло и безостановочно, как врал его в здравом виде. Мы все сожалели о бедном маленьком докторе, но мистер Франклин, казалось, сожалел о его болезни преимущественно из опасения за мисс Рахиль. Из разговора его с Меледи во время завтрака можно было заключить, что если мисс Рахиль не будет в самом скором времени успокоена насчет лунного камня, то здоровье ее потребует серьезной и немедленной помощи со стороны лучших медиков в околотке. Немного спустя, после завтрака, пришла телеграмма от мистера Блэка-старшего в ответ на депешу сына. Он извещал нас, что через своего приятеля, шефа лондонской полиции, он напал, наконец, на настоящего полицейского сыщика по имени Пристав Кофф, который должен был на другой же день прибыть к нам из Лондона с утренним поездом». Имя нового полицейского сыщика, казалось, поразило мистера Франклина. В бытность свою в Лондоне он слыхал от отцовского адвоката много любопытных рассказов о приставе. «Я начинаю надеяться, что скоро наступит конец нашим тревогам», сказал он, прочитав депешу. «Если половина того, что мне рассказывали об этом человеке, справедливо то в целой Англии не найти такого мастера, как приставков для дознания тайны. По мере того, как приближалось время, назначенное для приезда этого знаменитого сыщика, мы с каждой минутой становились все нетерпеливее и тревожнее. В урочный час явился надзиратель Сигрев, но узнав, что мы ждем пристава, немедленно заперся в отдельную комнату и запавшись необходимыми письменными принадлежностями принялся составлять черновой отчет которого по всей вероятности от него должны были потребовать я охотно отправился бы и сам на станцию железной дороги чтобы привести пристава но на карету и лошадей меледи не мог рассчитывать даже и знаменитый ков а кабриолет потребовался вечером для мистера Готфрия. Мистер Готфрий глубоко сожалел о необходимости оставить свою тетушку в таких неприятных для нее обстоятельствах и, разделяя ее беспокойство, благосклонно откладывал свой отъезд до последнего поезда железной дороги, чтобы узнать мнение знаменитого лондонского сыщика о похищении Алмаза. Но в пятницу вечером ему необходимо было вернуться в город, чтобы в субботу утром присутствовать на заседании женского благотворительного комитета, нуждавшегося в его советах по поводу какого-то серьезного затруднения. Когда наступило время для приезда пристава, я пошел дожидаться его у ворот. В ту минуту, как я подходил к квартире привратника, К воротам подъехал извозчичий кабриолет, из которого вышел пожилой, седоватый человек, до такой степени худой и изможденный, что на всем теле его, казалось, не было ни одного унца мяса. Это были кости, обтянутые кожей и одетые в приличное черное платье с белым галстуком. Лицо его было остро, как топор, а кожа суха, Их желта, как поблекший осенний лист. Его светло-серые стального цвета глаза производили странное, а вместе с тем неприятное впечатление. Вы как будто читали в них, что он предполагал найти в вас гораздо более, нежели нашел. Походка его была медленная. Голос меланхолический. А длинные сухощавые пальцы были загнуты крючком наподобие когтей, Его можно было принять за пастора или подрядчика погребальных процессий, словом, за кого хотите, только не за полицейского чиновника. Лица более противоположного надзирателю Сигреву и менее утешительного для людей огорченных трудно было бы отыскать, за это я мог поручиться. — Не здесь ли живет леди Верендер? — спросил он. — Точно так, сэр. — Я Приставков. «Не угодно ли вам за мной пожаловать, сэр?» Провожая его к дому, я сообщил ему о своем имени и положении в семействе, чтобы развязать ему язык насчет дела, по которому вызывала его моя госпожа. Однако о деле то он и не заикнулся. Он похвалил местность, заметил, что морской воздух отличался весьма приятную свежестью, а я в это время ломал голову, спрашивая себя. Чем мог знаменитый Ков заслужить такую громкую репутацию? Таким образом мы дошли до дому в настроении двух незнакомых особ, в первый раз в жизни посаженных на одну цепь. Спросив о Миледи и узнав, что она прогуливается по оранжереям, мы отправились в Нижний сад и послали слугу предупредить ее о приезде пристава. Пока мест мы ждали возвращения слуги, приставков бросал взгляд налево за зеленую арку, обвитую вечно зелеными растениями, увидал сквозь нее нашу розовую плантацию и прямо направил к ней свои шаги, между тем, как на лице его впервые отразилось нечто похожее на интерес. К удивлению садовника и к моему полному отвращению, Этот знаменитый полисмен оказался настоящим мудрецом в бесполезном искусстве разведения роз. «Славное выбрали вы для них местечко, на юге и на юго-западе», сказал пристав, качая своей уседоватой головой, и меланхолический голос его зазвучал удовольствием. Вот настоящая планировка для розовых кустов. Клумбы, расположенные кругами, обнесенный квадратами. Так-так, а между нами дорожки. Но для чего они из гравия? Засейте их лучше газоном, господин садовник. Гравий не годится для ваших роз. О, какая очаровательная группа белых и красных роз! Не правда ли? Какое милое сочетание цветов! А вот белая мускатная роза, мистер Беттердж, наша старинная английская роза, которую можно любоваться наряду с лучшими и новейшими сортами. — Ох ты моя миленькая! — сказал пристав, нежно лаская мускатную розу своими иссохшими пальцами и разговаривая с нею, как с ребенком. Более деликатного человека для разыскания алмаза, мисс Рахиле, и для открытия вора поистине нельзя было придумать. «Вы, кажется, очень любите розы, пристав?» — спросил я. «У меня слишком мало времени, чтобы тратить его на какие бы то ни было забавы», — отвечал приставков. Но когда случается и у меня свободная минутка, мистер Беттереч, то я почти всегда посвящаю ее моим любимицам. Я взрос между ними в питомнике отца моего, и если удастся, то с ними же проведу и остаток дней моих. Да коли угодно будет Богу, я думаю, не нынче, завтра, совсем отказаться от поимки воров и начать ухаживать за розами. «Но дорожки в моем садике будут непременно зеленые, господин садовник», — сказал пристав, на которого наш гравий, очевидно, произвел самое невыгодное впечатление. «А ведь, смею сказать, для человека вашей профессии, это довольно странный вкус сэр, решился я заметить. «Если вы оглянетесь кругом себя, чего, однако, многие не делают», — сказал пристав Ков то вы заметите, что в большинстве случаев врожденные наклонности человека бывают диаметрально противоположны его официальным занятиям. Найдите мне две вещи, более неподходящие друг другу, чем роза и вор, и я постараюсь изменить свои вкусы, если только не ушло время. «Я вижу, что вы употребляете дамасскую розу, господин садовник, как красивую подставку для более нежных и мелких сортов. Я и сам того же мнения. А кто это леди, которая идет сюда? Вероятно, леди Верендер». Пристав увидал ее прежде, чем я или садовник успели заметить. Несмотря на то, что он не знал, а мы оба знали, с какой стороны должна была прийти она, из чего я вывел заключение, что пристав был гораздо шустрее, нежели это казалось с первого взгляда. Появление нового сыщика или дело, по которому он был вызван, а, быть может, и то, и другое вместе, по-видимому, сильно смутили мою госпожу. В первый раз в жизни пришлось мне видеть, что она не знала, как начать разговор с посторонним человеком. Но мистер Кофф, сейчас же вывел ее из затруднения он спросил не призывали ли до него другого сыщика и узнав что надзиратель сигрев уже ведет следствие и находится теперь у нас выразил желание прежде всего переговорить с ним меледи направилась к дому перед тем чтобы последовать за ней пристав обратился к садовнику и облегчил свою душу последним прощальным замечанием насчет гравийных дорожек. «Уговорите-ка, миледи, засеять их лучше газоном», сказал он, бросая кислый взгляд на дорожки. «Только не гравий, господин садовник, отнюдь не гравий». Отчего надзиратель Сигрев, будучи представлен приставу кофу, показался мне несравненно ниже своего действительного роста, Этого я никак не берусь объяснить. Мое дело только заявить факт, который бросился мне в глаза. Оба сослуживца удалились в отдельную комнату и долго оставались там наедине, не впуская к себе ни единого нового существа. Когда они вышли, господин надзиратель казался взволнованным, а господин пристав зевал. Пристав желает осмотреть будуар, мисс Верендер. — сказал мистер Сигрев, обращаясь ко мне с величайшей торжественностью и большим воодушевлением. — Приставу могут понадобиться некоторые указания. Не угодно ли вам проводить пристава? Слушая все это, я смотрел на знаменитого кофа. А знаменитый коф, в свою очередь, смотрел на надзирателя Сигрева своим спокойным испытующим взглядом, который давно уже был мною подмечен. Конечно, я не мог утверждать, чтобы он выжидал той минуты, когда его сотоварищ явится пред ним в роли осла. Но скажу, что я сильно подозревал это. Я шел впереди, показывая дорогу наверх. Пристав осторожно обшарил индийский шкафик, осторожно осмотрел будуар, и, обращаясь частью к надзирателю, а большую частью ко мне, предлагал нам вопросы, тайная цель которых казалась непонятную для нас обоих. Продолжая осмотр комнаты, он дошел, наконец, до двери спальни, и, остановившись пред известной вам декорацией, Вопросительно ткнул своим сухощавым пальцем в небольшое пятно под самую замочную скважиной, которое уже замечено было надзирателем Сигревом, в то время как он выгонял из будуара женщин, столпившихся туда для показаний. — Какая жалость! — сказал приставков. — Кто сделал это пятно? — прибавил он, обращаясь ко мне. Я отвечал, что, вероятно, в этом виноваты были юбки женщин, которые приходили сюда накануне для допроса. Но надзиратель Сигарев тотчас же выпроводил их вон, сэр, чтобы они не наделали еще большего вреда, поспешил я прибавить. «Действительно, так», — подтвердил надзиратель своим воинственным голосом. Я тотчас же скомандовал им вниз, всему виной их юбки, пристав, непременно их юбки. — А не заметили ли вы, какая именно юбка наделала это? — спросил пристав Ков, продолжая расспрашивать меня, а не своего сослуживца. — Не заметил, сэр. — Ну так, вероятно, вы заметили, — сказал он, обращаясь на этот раз к надзирателю. — Господин надзиратель был, видимо, застигнут врасплох, но постарался вывернуться. Таким вздором не стоило обременять свою память, пристав, сказал он. Пустяки, сущие пустяки. Приставков посмотрел на мистера Сигрева тем же самым взглядом, каким он смотрел на гравийные дорожки в нашем цветнике и, не покидая своего меланхолического тона, дал нам впервые почувствовать свои способности. «На прошлой неделе, господин надзиратель, я проводил одно тайное следствие», — сказал он. «С одной стороны было убийство, с другой — чернильное пятно на скатерти, появление которого никто не мог объяснить». Скажу вам, что с тех пор, как я странствую по грязнейшим закоулкам этого грязного маленького мира, я еще ни разу не нападал на то, что называют пустяками, а потому, прежде чем приступить к каким-либо дальнейшим мерам, нам следует отыскать ту юбку, которая сделала это пятно, и удостовериться, когда именно могла высохнуть эта краска. С неудовольствием проглотив эту первую пилюлю, господин надзиратель надулся и спросил пристава, не прикажет ли он созвать женщин. Приставков подумал немного, вздохнул и покачал головой. «Нет», — сказал он, — «мы сначала займемся краской». Вопрос о краске можно решить в двух словах, между тем, как вопрос о женской юбке потребует гораздо большего времени. В котором часу приходили сюда вчера утром женщины? В одиннадцать часов, не так ли? Нет ли в доме человека, который мог бы сказать нам, суха была в это время краска или нет? Никто не может сказать этого, кроме мистера Франклина Блэка, племянника Миледи, — сказал я. Дома ли теперь этот джентльмен? Мистер Франклин сидел в соседней комнате, выжидая случая быть представленным великому кофу. Через минуту он явился в будуар и сделал следующее показание. Эта дверь пристав, сказал он, была разрисована самою мисс Верендер под моим личным наблюдением и руководством и с помощью изобретенного мною состава, который совершенно высыхает через двенадцать часов времени, с какими бы красками его не смешивали. Не помните ли вы, сэр? — Когда окончен был этот попорченный кусочек? — спросил пристав. — Конечно, помню, — отвечал мистер Франклин. — Это было последнее недорисованное место. Нам нужно было кончить его в прошедшую среду, и я собственноручно дорисовал его в тот же день около трех часов пополудни. — Сегодня пятница, — сказал пристав Ков, обращаясь к надзирателю Сигребу. Вернемся назад и будем считать с самого начала, сэр. В три часа пополудни в среду это место было дорисовано. Состав должен был высохнуть через двенадцать часов. Следовательно, к трем часам утра в четверг краска была совершенно суха. В одиннадцать часов вы призвали сюда женщин для снятия показаний». Вычтите из одиннадцати три, останется восемь. Следовательно, господин надзиратель, краска высохла за восемь часов до того времени, когда вы обвинили женские юбки в причинении этого пятна. Это был второй жестокий удар для мистера Сигрева. Не заподозри он бедную пенелопу, мне кажется, я пожалел бы его». Когда вопрос о краске был порешен, Приставков потерял последнее уважение к своему сотоварищу и стал преимущественно обращаться к мистеру Франклину, как к более дельному и смышленному из своих помощников. — Вы превосходно подыскали нам ключ к разгадке этой тайны, сэр, — сказал Пристав. Но в ту самую минуту, как он произносил эти слова, дверь спальни отворилась и мисс Рахиль внезапно вошла в будуар. Она прямо обратилась к приставу, как будто не считая его за незнакомого человека. «Не вы ли сказали сейчас?» спросила она, указывая на мистера Франклина, что он подыскал вам ключ к разгадке тайны. «Это мисс Верендер», прошептал я на ухо приставу. «Очень может быть, мисс», отвечал пристав, пытливо устремляя свои стальные глаза, на лицо моей молодой госпожи. Очень может быть, что этот джентльмен действительно навел нас на настоящий след. Она повернула голову и попыталась взглянуть на мистера Франклина. Я говорю, попыталась, потому что прежде чем глаза их встретились, она уже смотрела в другую сторону. В уме ее, казалось, происходила какая-то странная борьба. Она сначала покраснела. Потом побледнела, и вместе с бледностью на лице ее появилось выражение, которое заставило меня вздрогнуть. Ответив на ваш вопрос, мисс, сказал приставков, я беру на себя смелость в свою очередь просить у вас некоторых объяснений. На этой разрисованной двери есть пятно. Не можете ли вы сказать мне, когда или кем оно было сделано? Не обратив ни малейшего внимания на его слова, как будто бы он и не говорил их, мисс Рахиль возобновила свои вопросы. — Вы новый сыщик? — спросила она. — Я приставков, мисс, из следственной полиции. — Примите ли вы совет молодой девушки? — Очень рад буду его выслушать, мисс. — Итак, исполняйте вашу обязанность сами и не позволяйте мистеру Франклину Блэку помогать вам». Она сказала это с таким диким озлоблением, с таким необъяснимым взрывом негодования против мистера Франклина, что мне в первый раз в жизни сделалось стыдно за мисс Рахиль, несмотря на то, что я любил и уважал ее не менее самой Миледи. Приставков не опускал с нее своих неподвижных серых глаз. — Благодарю вас, мисс, — отвечал он. — Не знаете ли вы чего-нибудь о пятне? Быть может, вы сами сделали его как-нибудь случайно? — О пятне мне ровно ничего не известно, отвечала мисс Рахиль. И с этими словами опять ушла в свою спальню и заперлась на ключ. На этот раз и я услыхал подобно Пенелопе, как она начала плакать, оставшись одна. Не смея взглянуть на пристава, я взглянул на мистера Франклина, который стоял ко мне поближе. Он казался еще более огорченным, нежели я. — Теперь вы видите, — сказал он мне, — что я имел причину о ней беспокоиться. — Мисс Верендер немножко взволнована вследствие потери своего алмаза, — заметил пристав, — да и весьма естественно, весьма естественно лишиться такой драгоценности. Те же самые слова, в которых я старался накануне извинить ее перед надзирателем Сигревом, повторял теперь совершенно посторонний нам человек, который не мог принимать в мисс Рахиле такое живое участие, какое принимал в ней я. Холодная дрожь пробежала по моему телу, хотя я и не мог дать себе отчета в этом чувстве. Но теперь я сознаю совершенно ясно, что в уме моем впервые промелькнуло тогда подозрение о том новом и ужасном свете, в каком должно было представиться это дело приставу Кофу, единственно вследствие слов и поведения мисс Рахили во время их первого свидания. — Язык молодой девушки пользуется самыми обширными привилегиями, сэр, — заметил пристав мистеру Франклину. Забудем это и перейдем прямо к делу. Благодаря вам мы узнали теперь, когда высохла краска. Затем нам остается еще узнать, кто и когда видел в последний раз эту дверь без пятна. У вас, по крайней мере, есть голова на плечах, сэр, и вы, конечно, меня понимаете. Мистер Франклин с усилием отвлек свои мысли от мисс Рахили, чтобы сосредоточить их, на предлагаемом ему вопросе. «Мне кажется, я понимаю вас», — сказал он приставу. «Ограничивая время, мы ограничиваем рамку для наших исследований и тем облегчаем их». «Именно так, сэр», — отвечал пристав. «Теперь позвольте вас спросить, обратили ли вы внимание на вашу работу в среду вечером, когда дверь была уже дорисована?» Мистер Франклин отрицательно покачал головой. «Наверное, не упомню», — сказал он. «А вы?» — обратился ко мне пристав. «И я также не могу отвечать положительно, сэр». «Кто же последний входил в эту комнату в среду вечером?» «Вероятно, мисс Рахиль, сэр». «А может быть, и ваша дочь, Беттередж?» — перебил меня мистер Франклин, и, обратившись к приставу, он объяснил ему, что дочь моя была горничную, мисс Верендер, «Попросите сюда, вашу дочь, мистер Беттердж. Впрочем, нет, постойте», — сказал пристав, отводя меня к окну, чтобы нас не могли слышать. «Вот этот господин», — продолжил он шепотом, указывая на надзирателя. «Представил мне сейчас довольно подробный отчет о произведенном им в вашем доме следствии. Между прочим, он сам сознался, что восстановил против себя всю прислугу». Ну, а я считаю необходимым помириться с ней. Кланяйтесь им от меня и скажите вашей дочери, равно как и остальным женщинам, что, во-первых, я не имею еще ни малейшего повода думать, что Алмаз был кем-либо похищен, мне известно только, что он исчез. А во-вторых что если я желаю говорить с ними, то это единственно в надежде получить некоторые советы и указания для достижения вполне успешных результатов в наших поисках. Зная, какое ужасное впечатление произвел на наших женщин секвестр, наложенный надзирателем Сигревым на их комнаты и имущество, я ловко подслужился приставу, подав ему следующую мысль. «Не разрешите ли вы мне, вместе с поклоном, передать нашим женщинам еще одну вещь, пристав?» спросил я. «А именно, что вы позволяете им сновать вниз и вверх по лестницам и свободно заглядывать в их спальни, когда бы им не вздумалось?» «Разрешаю и позволяю», отвечал пристав. «Это непременно смягчит их, сэр», заметил я, начиная с кухарки и до судомойки так вступайте же, мистер Беттероч, и делайте ваше дело. Поручение пристава было исполнено в пять минут. Но когда я объявил женщинам о снятии секвестра с их имущества и спален, то мне пришлось употребить весь свой начальнический авторитет, чтобы удержать эту ватагу от попытки взлететь наверх вслед за пенелопой и явиться перед приставом Кофом в роли добровольных свидетельниц. Пенелопа, по-видимому, понравилась приставу, он оживился немного, увидав ее, а на лице его появилось то же самое выражение, как в цветнике, когда он любовался белою мускатную розой. Вот вам показания моей дочери на допросе сержанта. Мне кажется, что она отвечала весьма разумно и мило, ведь недаром же она мое детище. В меня. Вся в меня. Материнского, благодаря Богу, ничего нет. По словам Пенелопы, она с большим интересом следила за разрисовкой двери, помогая своей госпоже и мистеру Франклину мешать краски Место под замочную скважиной как нельзя лучше врезалось у нее в память, потому что оно было дорисовано последнее. Несколько часов спустя она видела его незапачканным, и в полночь также оставила его без малейшей порчи. Уходя из спальни своей молодой госпожи и желая ей спокойной ночи, она слышала, как часы в будуаре пробили двенадцать. В это время рука ее опиралась на ручку двери, но зная, что краска была еще не совсем суха, так как сама же она помогала составлять ее, Пенелопа приняла всевозможные предосторожности, чтобы не задеть платьем двери. Она готова была побожиться, что подобрала вокруг себя юбку, и что в то время никакого пятна на двери не было. Однако не ручалась, что, выходя, не задела ее как-нибудь случайно. Она хорошо помнила, какое платье было на ней в этот день, потому что это был подарок мисс Рахили. Да и отец ее, вероятно, помнит его и может подтвердить ее слова. Отец действительно помнил и подтвердил, и принес платье. Платье было им признано, и юбка исследована со всех сторон, что доставило немало хлопот следователям по обширности ее размеров. Но пятна от краски не оказалось нигде. Конец допросу Пенелопы. Показания ее найдены разумными и убедительными. Подписал Габриэль Беттередж. Затем сержант обратился ко мне с вопросом, нет ли у вас в доме больших собак, которые могли как-нибудь пробраться в будуар и размазать краску концом хвоста. Услыхав от меня, что ничего подобного не могло случиться, он потребовал увеличительное стекло и завел его на испорченное место. Но краска не сохранила ни малейшего отпечатка человеческой кожи, как это обыкновенно бывает от прикосновения руки. Напротив, все доказывало, что пятно произошло от легкого и случайного прикосновения чьей-либо одежды. Судя по показаниям Пенелопы и мистера Франклина, в комнату, вероятно, входила какая-нибудь таинственная личность, которая и учинила вышеупомянутое повреждение в четверг между двенадцатью часами ночи и тремя часами утра. Дойдя до такого результата, приставков вспомнил наконец о существовании надзирателя сигрева и в назидании своему сослуживцу сделал следующий краткий вывод из наведенного им следствия эти пустяки господин надзиратель сказал пристав указывая на запачканное место приобрели весьма большое значение с тех пор как вы обошли их вашим вниманием при настоящей постановке дела это пятно возбуждает Три вопроса, требующие немедленного разрешения. Во-первых, нет ли в доме одежды, носящей следы краски? Во-вторых, если таковая окажется, то кому принадлежит она? В-третьих, как объяснит это лицо свое появление в будуаре и причиненное им на двери пятно между двенадцатью часами ночи и тремя часами утра? Если лицо это не даст удовлетворительного ответа, то похититель алмаза почти найден. Дальнейшие разыскания по этому делу я, с вашего позволения, принимаю на себя, а вас не стану доли отвлекать от ваших городских занятий. Но вы привезли, как я вижу, одного из ваших помощников. Оставьте его мне на всякий случай. И затем позвольте пожелать вам доброго утра. Надзиратель Сигрев питал глубокое уважение к приставу, но самого себя он уважал еще более. Уходя из комнаты, он напряг все свои умственные способности, чтобы отразить удар кофа столь же ловким и метким ударом. «До сей минуты я не высказывал никакого мнения», — начал господин надзиратель своим воинственным голосом, не обличавшим ни смущения, ни колебания. Но теперь, передавая это дело в ваши руки, я решаюсь заметить вам, пристав, что из мухи весьма легко сделать слона. Прощайте. А я скажу вам на это, отвечал Ков, что есть люди, которые и вовсе не заметят мухи, потому что слишком высоко задирают голову. Отплатив своему сотоварищу этим комплиментом, пристав повернулся на каблуках, и отошел к окну. Мы стояли с мистером Франклином и ждали, что будет дальше. Пристав смотрел в окно, засунув руки в карманы, и тихо насвистывая мотив «Последняя летняя роза». Впоследствии, при более коротком знакомстве, я заметил, что всякий раз, как мозг его удваивал свою деятельность, отыскивая путь какой-нибудь тайной цели, Пристав изменял себе только этим легким свистом, причем последняя летняя роза всегда оказывала на него самое ободрительное и возбуждающее действие. Вероятно, мотив этот гармонировал с его душой, напоминая ему о любимых цветах. Но так как он его насвистывал, трудно было вообразить себе что-нибудь печальнее и заунывнее. Через минуту пристав отвернулся от окна, дошел до середины комнаты и, остановившись в глубоком раздумье, устремил глаза на дверь спальни мисс Рахили. Немного погодя, он опомнился, кивнул головой, как бы говоря себе «Этого будет достаточно». Потом обратился ко мне с просьбой передать Миледи, что он был бы весьма признателен Миледи, если бы она уделила ему десять минут времени для переговоров. В ту минуту, как я выходил из комнаты с этим поручением, мистер Франклин предложил приставу один вопрос. И любопытство заставило меня приостановиться немного на пороге, чтобы услышать ответ последнего. — Не догадывайтесь ли вы, наконец, кто похитил алмаз? — спросил мистер Франклин. — Алмаза никто не похитил, — отвечал пристав Ков. Такой странный взгляд на дело до того поразил нас обоих, что мы оба просили его объясниться. — Погодите немного, — сказал пристав. — Еще не все кусочки этой путаницы подобраны.